«Гид, а гид, а сейчас возле культурного центра нельзя выйти? Да мне нафига ваши пирамиды? Мне надо купить очень много сувениров. Да остановите, черт побери, автобус!» Автобус по команде Мухаммеда стал притормаживать и перестраиваться в правый ряд к тротуару. Сразу же подлетел полицейский. Полиция охраняет каждое движение пирамиды. и неординарное перемещение туриста. мы, конечно, автобус остановили», начал через микрофон Мухаммед. «Но у нас такой случай единственный, чтобы кто-то не пожелал посмотреть пирамиды». «Первый», — отпарировал Витя и добавил. «Значит так, я здесь выхожу. Я свободный человек в демократической стране. А Казахстан?» Когда вы вернетесь к этому культурному центру? Ровно через два часа. Вот и прекрасно. Через два часа я буду вас встречать. И тут буркнул то ли себе, то ли мне. А если к этому времени его не куплю? Вот теперь в моих записках появится эпизод, который нетрудно, как внезапно комический, изобразить в кино, в театре, в оперете. даже в газетном филеетоне. Но значительно сложнее описать словами в записках, в литературе. Ну, во-первых, здесь по жизни и для определенного эффекта требуется перебивка. В кино бы здесь сделали «наплыв» или влепили титр «прошло два часа». У меня же лишь смиренная просьба к возможному читателю – Помните, как я описывал пирамиды, сфинкса, перед которым в белых лосинах стояла крошечная фигурка Наполеона? Кстати, одного уж давно нет, и кости его перевозят из одной части света в другую, а вот этот, каменный, с оббитым лицом, всё стоит. И прислушивается, кто следующий молвит перед его очами памятное, впечатавшееся в историю слово. Надо еще вспомнить чувство усталости, темный и узкий лаз, ведущий в подземные закрома для покойника. Разве каждая душа не семя Бога, жаждущее нового воплощения? Надо вспомнить и представить себе весь автобус, шуточки, предположения, А что там возле культурного центра делает наш специалист по цветным металлам? Наш сибиряк, наш Витюша. И тут, когда всякие веселые предположения множились, и Витю все готовились найти в батистовых шароварах с тюрбаном на голове и кальяном в руках, сидящим на ковре, овиваемого прохладой вееров в окружении гури и сельфит Автобус остановился, и первое, что мы увидели, был Витя. Я несколько раз с ним беседовал откровенно. «Витя, ты же взрослый человек, у тебя почти высшее образование. Зачем же ты это сделал? Ну, сделал бы втихаря, а ты публично, на глазах у всех, чтобы на тебя показывали пальцем». Но с детства хотелось мне этого. Со школы. У всех одноклассников все было. А я как в поле обсевок. Я даже фантики от какой-нибудь сраной жвачки собирал, разглаживал, хранил. Но это все потом, в дальнейшем. А пока автобус остановился. Витя Нежноусов величественно... чуть презрительно выпить в нижнюю губу, как Людовик XIV на картинах своих современников, сошел в ад и пекло каирского дня. Но, может быть, искусство прозы — это искусство пропусков, мостов над пространством, прыжков во времени? Тогда подчеркну, Еще один прыжок размером в два часа. Здесь надо вспомнить и о проделках арабов, погонщиков-верблюдов,